глава семьдесят семь не менее надменны были и его открытые высказывания а каких сообщает тит ампий республика ничто пустое имя без тела и облика сула не знал и азов если отказался от диктаторской власти с ним цезарем люди должны разговаривать осторожнее и слова его считать законом он дошел до такой заносчивости, что когда гадатель однажды возвестил о несчастном будущем зарезанное животное оказалось без сердца, то он заявил, все будет хорошо, коли я того пожелаю. А в том, что у скотины нету сердца, ничего удивительного нет. Примечание. Жертвоприношение это относится ко времени битвы при Мунде. В словах Цезаря двусмысленность сердца считалась обиталищем разума.